Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился. Сну предалися пловцы у причал мореходного судна. Но лишь явилась заря, разоперстая вестница утра, В путь поднялись обратный к широкому стану ахейцы. С места попутным ветер послал Аполлон сребролукий, Мачту поставили, парусы белые все распустили, Средний немедленно ветер надул и поплывшему судну страшно вкруక్కిли его зашумели пурпурные волны. Быстро, оно по волнам бразды оставляя летело. После как скоро достигли ахейского ратного стана, черные судно они извлекли на покатую сушу. И высоко на песке, подкатившие огромные бревна, Сами расселись вдруг по своим кораблям и по кущим. Он, между тем, враждовал при судах, оставаясь и черных. Зевсов питомец, пилит Ахиллес, быстроногий ристатель. Не был уже ни в советах, мужей украшающих славой, Не был ни в грозных боях закрушающий сердце печалью праздный сидел. Но душою алкал он и брани, и боя. С и поры, наконец, двенадцать дениц совершилось, И на светлый Олимп возвратились вечные боги все совокупно. Предшествовал Зевс. Не забыла Фетида — сына оленей. Рана возникла из пенного моря, С ранним туманом взошла на великое небо Калимпу. Там одного восседящего молний метателя Зевса Видит на самой вершине горы многоверха Олимпа. Близко пред ним восседает, И, быстро обнявши колено левой рукою, А правой подбрадья тихо касаясь,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 Но отомсти его ты, промыслитель небесный, крани он. ратим троянским, даруй одоленье, доколе ахейцы сына почтить не предстанут, и чести его не возвысят.